тогда, тогда я рада, что вы рядом со мной, пусть даже и в очень опасном месте. Дойл крепче прижал к себе Эйли. Несколько слуг двинулись за ними к дверям, куда приглашал их Билфер. Внутри замок вполне соответствовал тому впечатлению, какое он производил снаружи. Их провели по огромному залу, украшенному яркими геральдическими знаменами. Вдоль стен были расставлены кованные доспехи средневековых рыцарей. Угрожающие ощетинились копьями. Длинный стол занимал все пространство посреди зала. В дальнем его конце, в камине размером со спальню Дойла в его бывшей квартире, полыхал огонь. Боюсь, сейчас слишком рано, чтобы представить вас остальным гостям. — проговорил епископ, поднимаясь по широкой лестнице. — Но, уверяю вас, им давно не терпится встретиться с вами. — Этот господин, с которым мы ехали в экипаже, — начал Дойл. Да — Да-да, — с готовностью подхватил Биллфорн. — Мистер Грейпс? — Мистер Максимилиан Грейпс? Да — Да-да, я слушаю вас, — улыбнулся епископ. — Он ваш коллега? «Коллега по издательству Радборн и сыновья?» «Да-да-да, да, Радборн и сыновья, разумеется». «Как это был он?» «А что? Он вам сказал об этом?» «Ничего не говорил. Вот как?» Дойл не мог понять, то ли Пилферк не желает говорить, то ли он просто идиот. «Я пытаюсь выяснить для себя, — настойчиво повторил Дойл, — был ли это действительно мистер Грегс? Мне бы не хотелось говорить за мистера Грейвса, ответил Пилфер. Так все-таки это был он? Он так сказал вам? Дойл и Эйлен переглянулись. Странные манеры епископа отвечать на вопросы крайне озадачивала их. И он сказал, что его зовут Александр Спаркс. Ну и отлично, захихитал Пилфер. Ему лучше знать, не правда ли? И вот мы и пришли, господа. Крепкого сложения лакей распахнул двери, завидев приближавшихся гостей. Билфрек жестом пригласил Дойла и Эйлен войти. Обстановка комнаты представляла собой полный контраст мрачновато-строгому убранству большого зала. Здесь на полу лежал великолепный персидский ковер, кровати были задрапированы тончайшим шелком, мягкие стулья и диван радовали глаз яркой обивкой, Восхитительные гобелены украшали стены, сами стены чуть-чуть закруглялись. Было ясно, что комната расположена в одной из круглых башен замка Ревенска. Единственное окно выходило на север. Сквозь него пробивался неяркий утренний свет. ванной здесь, сказал епископ, открывая дверь в соседнюю комнату. эйлен и Дойл увидели выложенный черно-белой плиткой маленький бассейн. В которой слуги наливали воду, такую горячую, что от нее шел густой пар. Пожалуйста, купайтесь в бассейне, отдыхайте сколько душе угодно, весело сказал Пилфред. Гостям у нас оказывают поистине королевский прием. Если что-нибудь понадобится, позвоните в колокольчик. Дойл и Эйлин поблагодарили епископа, и он, раскланиваясь на ходу, вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, приложив губам палец. Дойл тронул дверную ручку, дверь была заперта. Заглянув в замочную скважину, он разглядел лишь спину слуги, стоявшего снаружи. Толкнув дверь еще раз, Дойл направился к окну, а Эйлин опустилась на диван и принялась расшнуровывать ботинки. «От всей души одобряю идею купания», — пробормотала она. «Если они намерены убить нас, то им должно быть...» Нужны чистенькие и вполне отдохнувшие жертвы. Дойл выглянул в окно. Оно выходило во двор. Сквозь распахнутые ворота туда-сюда сновали груженные фургоны, по крепостному валу расхаживали вооруженные охранники, еще двое стояли под окном. К западу от замка, если только Дойл правильно сориентировался, простиралась равнина, освещенная первыми утренними лучами солнца. Это были земли генерала Маркуса Маккалея Драмонда, приобретенные им у лорда Николсона. Орфяники, доход от которых вряд ли мог быть большим, возможно, ценность этого приобретения в том, что они находились в непосредственной близости от Ревенска, подумал Дойл. По мере того, как Туман рассеивался, Дойл стал различать вдали неясные очертания каких-то темных строений поднимавшихся над снежный белье. Вероятно, торфяные склады, — решил Дойл. — Я иду первый, Артур, если вы не возражаете, — сказала Эйлен, сбрасывая рубашку и брюки на пол. — Отлично, — пробормотал Дойл, не замечая прелестной ноготы Эйлен. Через мгновение до его слуха донеслись бурные всплески воды, сопровождаемые восторженными восклицаниями и смехом. Выглядевшись пристальнее, Дойл понял, что с южной стороны Ревенскера тоже есть какое-то сооружение, от которого отходит железнодорожная ветка, ведущая назад. Под низкими сводами ворот без перерыва двигались маленькие фигурки, перетаскивавшие ящики на грузовой двор. Из труб к небу поднимались столбы черного дыма, чуть ли не во всю стену здания красовался рисунок, изображавший ласковую маму. Протягивающую печенье малышу, огромные буквы под рисунком гласили Маминой сладость. Артур, раздался из-за двери радостный возглас Эйли. Да, дорогая, вы не хотите войти сюда? Конечно, сейчас. Дойл снял пальто, вытащил из сапога шприцы, спрятал их под подушками на диване, а затем направился к двери бассейна. в воду, Эйлин зажмурилась от блаженства. Она придерживалась за стенки бассейна, который был сделан в виде дракона, стоявшего на четырех коптистых лапах. Кожа девушки сверкала белизной, на лице выступили капельки пота. Волосы были забраны наверх, но несколько прядей выбились и намокли в воде. Дойл оцепенел от охватившего его волнения. Как женщинам удается справляться с такой умопомрачительной копной волос?